Шикарное местечко оказывается каким-то кафе здорового питания. Ни клубом, ни баром, даже не рестораном. Нет, тут готовят 30 ведов смузи, а меню такое полезное вегетарианское, будто владельцы ограбили плантацию базилика. Я ожидала чего-то другого. Громкой музыки, взрывных битов, танцующих людей, а тут скук смертная. Классно, да? Алиска отпивает глоток огуречного коктейля. Разумеется, очень полезного. И довольно жмурится. Мне так нравится, что в наши края пришли нормальные заведения. Попробуй цитрусовый крем суп из тыквы. Объеденье. Я не планировала закончить вечер цитрусовым крем-супом, почему-то из тыквы, но не спорю. Передо мной уже стоит стакан какой-то желтой гадости, в которой плавают ошмётки облепихи. Я ощущаю себя безнадежно старой, потому что кафе набито до отказа. Алиса с трудом забронировала столик, а молодёжь выглядит счастливой. Да, меня бы в 20 лет меньше всего бы радовала возможность поесть травы. Зато понятно, почему сестра Давыдова такая худющая. Ты учишься, работаешь? Спрашиваю Алису. «Учусь. Перед тобой будущий дизайнер интерьеров. Братец сказал, надо получать высшее образование». Она морщится. «Я хотела уехать на какой-нибудь остров, чтобы углубленно изучать буддизм». А он сказал, «Только после того, как принесу ему корочку. Зануда скажи». Но судя по тому, что поездку Алиске оплатит Давыдов-старший, его сложно осудить. «Он заботится о тебе». «Он ни о ком не заботится. Он чёрствый виз... и скучный 33-летний дед». Ворчит она и машет рукой. «Ой, ладно, не будем про моего брата. Расскажи себе, замужем дети есть?» Увы, только кошка. Помнишь ее, Маруська? «Она еще жива?» Неподдельно изумляется Алиса. «Класс! Я как-нибудь зайду посмотреть на это исторического монстра. Ну ты же не в напряге, что не замужем, да? Или тема запретная? Ну мало ли, у меня подружка рыдать начинает, когда я говорю про свадьбу. и парень уже пять лет не может предложение сделать». «Не, все нормально». «А у тебя что с парнем?» она грустно колупает кусочек лепешки, уверенный, исключительно полезной и лишённой всего вкусного, разламывая ее в труху. «Да так, он хороший, любит меня, а просто у него жена есть как бы...» э -э, «Настоящая или бывшая?» «Настоящая, они только-только поженились!» Она тупит взгляд и продолжает. «Нет, ты не подумай, он меня любит, но вынужден быть с ней, она беременная просто!» Мне приходится изобразить максимально собранное выражение лица и не хлопнуть себя по лбу ладонью. Нормально, да? Спит с одной, а рожает от него вторая. «Аль, послушай, я тетка дряхлая, но обычно, когда мужик говорит, что вынужден быть женой, его никто не вынуждает. Ребенка же они как-то завели или его заставили. Насильно кровати привязали?» «Да я все понимаю, ну, ну не могу, он хороший!» Повторяет опять, будто его хорошесть может перекрыть брак с другой женщиной. В общем, чуть позже я узнаю, что Алиса вступила в странный любовный треугольник. Он, она и его нынешняя супруга. Они с Максом, так зовут несчастного женатика, встречаются уже два года. плывами То сходятся, то расстаются. В один из разрывов он успел жениться, ну, разумеется, без любви, исключительно из необходимости. А недавно супруги, между которыми ничего толком нет, умудрились сотворить чудо и забеременеть. Судя по всему, непорочно, чему Максимка искренне удивился. «Как же так? Он же практически ни-ни». Такой, знаете ли, страдалец из классической литературы. Его заставили окольцевать себя, но сердцем он верен Алиске. Супружеский долг исполняет в слезах. Ты меня прости, конечно, крякаю, дослушав трагичную историю о вечной любви на троих. Но попахивает какой-то ерундой. Ты говоришь прям как Влад, надувается девушка. Наши отношения чуть глубже их сложно описать в двух словах. Давай не будем обо мне. Давай не будем. Я успеваю съесть цитрусовый суп, неплохо, но я бы добавила туда кусок мяса. да Допить облепиховый лимонад и смириться с тем, что стейков в меню не ожидается. «А почему ты замуж не вышла?» – спрашивает эта невозмутимая девушка. Совсем как старший братец, мастера выбивать почву из-под ног даже вопросы задают похожие. Не было подходящей кандидатуры. «Типа Влада?» «Угу, типа Влада, даже не спорю. Твой брат замечательный, но мы не смогли бы жить вместе». «Он бы ни с кем не смог, его лечить надо от трудоголизма, ты дольше всех выдержал, остальные девушки...» Она отмахивается, словно от назойливой мухи. а все, бесит он меня, праведник, блин, знаешь, мне кажется, он только тебя одну и любил по-настоящему, с другими вообще не считается. Меня тут одна в интернете нашла, и как начнет рыдать, что жизни без него не представляет, а он ее видеть не хочет». Внезапно Алиска оборачивается на столик в двух метрах от нас, куда как раз садится новая парочка, и лицо ее вытягивается. Девушка задерживает дыхание, как перед прыжком под воду, закусывает губу. Что такое? Там Макс. И вот, это герой многожонец Я не скрываю своего любопытства, рассматриваю щедушного паренька, в круглых очках, которому не вегетарианством нужно увлекаться, а поедать калорийные шашлыки, заправленные майонезом, он не просто худощав, тощ да неприличие. Нелепая коричневая рубашка болтается на нем, как на вешалке. Светлые волосы неопределенного оттенка зализаны и затянуты в тоненький хвостик. Он отодвигает стул своей спутницы, которая, очевидно, приходится ему женой. И я офигею окончательно. Потому что она так же красива, как Алиса. Роковая такая красотка. Черноволосая, чернобровая, с алыми губами, худенькая, если не считать, едва заметного животика. И вот ради этого... Этого... «О, у меня кончается словарный запас. Интересно, а если я окуну его в тарелку супом, который заботливо принесу с собой меня, повесят на доску позора этого чудного заведения?» «Может быть, уйдем?» – пищит побледневшая Алиса. «Я же знала, что это любимое место Макса, но не думала, что он придет сюда именно сегодня с ней!» «Пойдем без проблем!» Мы расплачиваемся и поднимаемся максимально бесшумно. Проблема только в том, что герой-любовник нас не видит, а потому крепко, совсем не из необходимости, целует в губы свою жену. Между ними искрит. Это невозможно не заметить. Алиса выбегает на улицу и закрывает лицо руками. Плечи ее вздрагивают. Наверное, точно так же выглядела я сама еще вчера когда постыдно разрыдалась после общения с Владом. Жалко, безнадежно. Проблема заключается в том, что если бесшумный побег был никем не замечен, то после поцелуя Алиса начинает сбегать слишком активно, чем привлекла внимание своего неблаговерного. Тот выходит следом, осматривается через гигантские линзы очков. «Алисёнок!» Он хватает ее за локоть. «Я не знал, что ты тут!» «Убежайся!» – шипит она. Уходи, я тебе прошу, ты же сказал, что вы совсем не целуетесь, тебе якобы тошно её целовать. Не, не помнишь? Маш, поехали куда-нибудь, пожалуйста. Ты подумай, как мне её не целовать, если она плачет постоянно? Говорит, жить не хочет без меня, грозится всякие ужасы сотворить, если уйду. Я обреченно вздыхаю. История настолько избитая, что подобное даже по телевизору давно не показывают. Разумеется, все, без исключения неверные мужья, со своими супругами остаются по необходимости. Связанные обязательствами, такие рыцари в постиранных заботливыми женами трусишках. Максимка картинно заламывает руки и якобы готов броситься Алисе в ноги, правда не бросается. Бережет модные джинсы. А твоя беременная супруга знает, куда ты вышел? Уточняю у него или ей подсказать? женщины не лезьте в нашу жизнь, пожалуйста!» Заявляет он брезгливо. «Женщина!» Нет, я многое готова стерпеть, но такое оскорбление. Да я лет на пять тебя старший, индюк ощипанный. Сильнее всего мне хочется для начала вмазать недоделанному казанове, затем сходить к его жене и все рассказать, но я понимаю, что лезть в чужие отношения себе дороже. Потом виноватой окажусь. Да и нельзя беременных женщин нервировать. На карме плохо отразится. Я ловлю первое попавшееся такси. Повезло, что те дежурят у кафе. И запихиваю туда сначала Алису, затем себя. Где ты живешь? Она невнятно называет адрес, но, о чудо, водитель, понимающе кивает. Через 20 минут пробок и светофоров мы оказываемся возле новенькой многоэтажки. Лифт несет нас на пятнадцатый этаж, а потом Алиса долго возится с замком. Мы входим в прихожую и... да как так-то? В темноте я слышу противный голос Максимки. Да-да, милый, по работе, срочно, скоро вернусь, ты пока закажи мне очищающий чай с корнем солодки. Буквально полчаса, и я весь твой. Голос доносится откуда-то из-за внутренности квартиры. «У него есть ключи?» – шепчу возмущенно. «Ну да», – хлюпает носом Алиса. «Я сделал мы же не чужие люди!» Он еще и приехать успел быстрее, чем мы плелись по переулкам и дворикам. Капец! Что делать-то дальше? Давыдова-младшая особо не думает. Она просто запирается в ванной комнате, на всю катушку врубив воду, оставив меня снаружи, наедине с этим вот чудом природы. Товарищ страдалец тотчас появляется в коридоре, смерив меня взором оскорбленного павиана, начинает стучаться в дверь в ванной. «Родная солнышко, ну что ты? Открой, лисёнок». А я стою и думаю, почему этот вечер не могла провести дома за просмотром сериала? Было бы чудесно, пиццу бы заказала, цитрусовых супов бы не пробовала». Алиса кричит, что то из ванной, не вырубая воду. Ей вторит Максим, в кармане которого надрывается мобильный телефон. Дергаю входную дверь, заперта на ключ изнутри. Не открыть. Класс. Мне даже отсюда не выбраться. При всем желании. Я ухожу подальше от криков и набираю номер Влада. Так сказать, наступил момент, когда все. Армагеддон дальше только Давыдов. Тут такое дело. Начинаю издалека на его удивленное «да». Немного странное Короче, твоя сестра заперлась в туалете, а снаружи этого туалета ломится ее ухажер. Очень активно ломится, а я стою на балконе и не знаю, как вернуться домой. Потому что Алиса закрыла дверь и ключи унесла с собой. Ты шутишь? Осторожно переспрашивает Давыдов. Ты уверен, что я стала бы шутить? Огрызаясь, вслушиваясь в то, как скулит Максимка, умоляя Алису открыть дверь. Давыдов, даю тебе 10 минут, иначе... Сообразительный бывший муж вопросов не задает. Скоро буду. Я укутываюсь в плед и, забаррикадировавшись в спальне, задумчиво листаю ленту новостей. Какое странное окончание дня. Или еще не окончание?